Глава 20 Варк. Варк сидел на холодных камнях у причала и смотрел на свои ладони. Они дрожали, и кровь спиралями расплывалась по коже. Вокруг него двигались люди. Дренгры Ярла логора постепенно заполняли порт. Стена из синих щитов, ощетинившаяся копьями, отделяла Глорнера из заклятых кровью от принца Яромира и его конной дружины. Слышались голоса, ржание лошадей. Варк смотрел на мертвого воина, лежащего на земле перед ним. Один из воинов Яромира, одетый в ламелляр. Его шлем с плюмажем из конского волоса вывернулся под углом, когда всадник упал с лошади. Из раны в боку, которую ему нанес Варк, сочилась кровь, скапливаясь лужицами на камнях. Но Варк видел только глаза этого человека. Безжизненные и пустые, смотрящие в пустоту. Безжизненные. Я забрал у него эту жизнь. Варк убивал раньше, но не мог вспомнить, как это было. Он знал только, что пришел в себя, когда его руки уже сжимали горло одного из вольноотпущенников Колскега, а потом оглянулся и увидел еще несколько мертвецов. среди которых был и сам Колскек с рваные раны на месте вырванного горла. Человек на земле перед ним — это было совсем другое. Варк помнил всё, но лучше всего — скрип, когда кончик кинжала тёрся о стальные пластины ламеляра, как он искал щель между чешуйками брони и вонзался в тело. Плоть дружинника неожиданно легко разошлась, Кровь хлынула горячей струей. Это было так просто, словно разрезать кожух с вином. А потом сила мужчины угасала, вытекая из него вместе с кровью. Живот Варга скрутило спазмом и его вырвало на камни. «Ха!» — послышался чей-то голос, и Варг, подняв голову, увидел стоящую над ним Рекию. Она была забрызгана кровью, а в щит впились вражеские стрелы. Ее взгляд переместился с Варга на мертвого дружинника, потом на лужу рвоты между ног Варга. «Значит, это твое первое убийство», — сказала она. Ему не хотелось объяснять. Он просто выплюнул желчь изо рта и снова посмотрел на нее. «Дальше будет легче», — сказала она, пожав плечами. Раздался звук рога и скрежет дерево по дереву. Варг поднялся на ноги и увидел, как первый из трех огромных драккаров причалил к пирсу неподалеку. Моряки натянули канаты и пришвартовались. Орлиный парус уже был спущен, но вид корабля все равно заставил Варга вздрогнуть. Во фьорде три драккара выглядели впечатляюще, но именно орлиные паруса остановили битву и заставили замолчать всех в порту Лиги. На черных парусах с золотом было выведено изображение бога-орла Орны. Орны, которая была убита в день Гутфалла, а теперь стала знаменем королевы Хелки. Теперь, когда Драккар приблизился, в видел, что он почти вдвое больше морского волка. Человеческие фигуры посыпались на причал со сходнями перепрыгивая через леер. А потом по сходним, ведущим с корабля на пирс, зашагали люди. Шесть, восемь, 10 12 человек сошли на берег и расположились свободным полукругом на пирсе, лицом к варгу и остальным людям в порту. Воины, одетые в броню, мужчины и женщины. Их головы были выбриты, а кожа покрыта будто перетекающими с места на место вихрящимися татуировками. На поясах их висели мечи и кинжалы, на плечах серые шерстяные плащи, отороченные мехом. Даже с такого расстояния Варк понял, что в этих воинах есть что-то необычное, просто потому, как они передвигались. В их походке была уверенность воина, к которой Варг уже привык, видя ее в дрэнграх ярла-логура из заклятых. Но в этих бойцах на пирсе было что-то еще, что-то изменчивое. Они двигались, как стая птиц или стая волков, словно не глядя, каждый из них знал, где находятся остальные. Но больше всего Варга поразили ошейники на их шеях. Он никогда раньше не видел воинов с ошейниками. За ними на сходне шагнула женщина, высокая, с длинными и черными, как ворного крыло, волосами. Они были стянуты на затылке и заплетены в косу, в которой виднелись золотые нити. На плечи ее был накинут красный плащ, сколотый золотой брошью. Кольца на руках сверкали, когда плащ развивался под дуновением ветра с фьорда. Она тоже двигалась как воин. На ее бедре покачивался меч с золотыми накладками на крестовине и с золотой обмоткой на кожаной рукояти, в ножнах с богатой резьбой, тоже в золоте. Королева Хелка. За ней шел мужчина. Молодой, черноволосый, высокий и широкоплечий. Его одежда была почти такой же изысканной, как у Хелки, но там, где она носила золото, У него было серебро. Рядом с ним шагал еще один мужчина, такой же рослый, одетый в темную рубаху и штаны. Светлые волосы и борода забраны в косы, в которые были вплетены какие-то фигурки, то ли из золова, то ли из костей. На шее у него висел толстый витой торг, похожий на спящую змею. На поясе у мужчины не было оружия, только шишковатый посох в кулаке. Но шел он так же уверенно, как и любой из заклятых. За ним шагали другие воины в кольчугах с копьями в руках и щитами за спиной, но ни один из них не носил ошейников. Хелка шла по пристани, и ее свита не отставала ни на шаг. Ярл Логур вышел ей навстречу, и Варк увидел, как Яромир сошел с коня, передал по воде одной из своих дружинниц и тоже направился к королеве. «Приветствую тебя, королева Хелка!» — сказал Ярл Логур, направляясь к ней, и с ним двое дренгров, связанных клятвой. Хелка остановилась, а воины перед ней замерли, преграждая Логуру путь. Но Хелка что-то сказала, и двое из них отступили в сторону, позволяя пройти Логуру, но не его воинам. «Хорошо же вы меня приветствуете», — услышал Варк слова королевы Хелки. Она оглядела на воинов, расположившихся вдоль причала, заклетых кровью, конную дружину и дрянгров Логура. «Возникли небольшие разногласия», — сказал Логур. «Я их разрешал». Хелка мгновение внимательно смотрела на него, потом кивнула. Тут Яромир подошел к телохранителям королевы. Он шагал так, словно ожидал, что они расступятся перед ним. Но они не расступились а лишь посмотрели на него холодными, пустыми глазами. А один из них обнюхал принца. «Я царевич Яромир, сын Кирилла Великого, кагана всего Эскидана», сказал он достаточно громко, чтобы все услышали. Взгляд королевы Хелки метнулся к логуру, затем снова к Яромиру. «У вас, уважаемые гости», — сказала она Ярлу. «Добро пожаловать в мое королевство, царевич Яромир. Надеюсь, что мой Ярл хорошо тебя принял?» «Нет», — сердито ответил Яромир. «Я пришел к нему с разумной просьбой, а он мне отказал. Кровь моих воинов пролилась из-за этого». Его лицо исказилось, когда он жестом указал на набережную лиги. «А чего ты ожидал, нападая на заклятых кровью?» — огрызнулся ярл Логур. Королева Хелка подняла бровь, глядя на Логура, и взмахнула рукой. «Здесь не место для разговоров о подобных делах», — сказала она. «Логур, веди нас в свой дом, где мы с царевичем Яромиром сядем за стол, и он расскажет мне о своих претензиях». «Моя королева», — сказал Логур, склонив голову. Затем Ярл прошел мимо Яромира, не глядя на него, и направился с пирса в порт, а вокруг него собралась дюжина его синих щитов. Еще один приказ Хелки, и она последовала за ним, а ее стражники позволили Яромиру идти рядом. Затем вся ее свита пришла в движение. Глорнир и окружавшие его заклятые кровью Отступили назад, открыв более широкий проход между собой и дружиной Яромира, чтобы Хелка могла свободно пройти. Увидев Глорнера, она приостановилась и жестом велела ему присоединиться. Хевдинг вышел из толпы воинов. Щит его был перекинут через спину, а длинный топор лежал на плече. С полдюжины бойцов двинулись за ним, но он поднял руку, прошептал что-то Эйнару, а затем его обступили телохранители Хелки. Варг внимательно смотрел на них, пока процессия шла мимо. Телохранители Хелки шли впереди нее, покачивая головами, и хищно оглядывали толпу по обе стороны от себя. Варга тревожил их вид. В венах у него будто что-то покалывало, когда они проходили мимо. Их окружала атмосфера жестокости. насилие, почти осязаемое как жар в летний день. Один из них посмотрел на мертвого дружинника у ног варга, затем поднял на него глаза, словно знал, что тот совершил убийство. Их взгляды встретились, и Варг непроизвольно сделал шаг назад. Он ожидал увидеть высокомерие, холодную, свирепую надменность, но то, что он узрел в глазах воина, Потрясло его страдание. Потом мимо него прошел юношек, который следовал сразу за королевой Хелкой, разговаривая со светловолосым мужчиной с посохом. В арку видел мелкие кости, похожие на крысиные и птичьи черепа, и оловянные кольца, перехватывающие косы, а руки этого человека были покрыты узорами татуировок, исчезающих в рукавах рубахи. Вся процессия миновала их, промаршировала через порт и вышла на улицу, ведущую к бражному дому Логура. «Хочешь пить?» — прошептал Свик на ухо Варгу, протягивая ему свою открытую флягу с водой. Варг понял, что хочет, и, взяв бутыль, сделал большой глоток. «Сыро?» — спросил Свик, отрезая ломтик от круга, который он достал из своего подсумка. На руках его была кровь, как у Варка. «Нет», — пробурчал Варк. От мысли о еде у него скрутило кишки. «Кто они?» — спросил он. «Кто?» — пробормотал Свику, плетая сыр. «Телохранители, королевы Хелки». Веселье Свика будто угасло. «Ее волчья стая!» — мрачно проговорил он. Варк нахмурился. «Они — ульфхеднеры», — продолжал Свик. «Порченные рабы, потомки Ульфрера, волчьего бога». «Они выглядят свирепыми и жалкими», — тихо сказал Варк. «Ну да, они рабы. С ними хорошо обращаются, дают им все наилучшее, но, тем не менее, они рабы», — сказал Свик. Никто не хочет жить на коленях. «Никто», — прошептал Варк, касаясь своей шеи. Его ошейник исчез, но его след все еще был там, словно груст его душе. «Хотя в драке они хороши», — сказал Свик. «Злобные ублюдки». «Вполне верю». «Кто шел за королевой Хелкой?» — спросил Варк. Это был ее сын, Хакон. Он разговаривал с придворным Скальдом Хелки и ее Гальдурманом. «Скальком», — сказал Свик. «Гальдурманом». Вокруг них заклятые кровью располагались поудобнее, собираясь ждать возвращения Глорнера. Они зализывали раны после короткой стычки с Яромиром и его дружиной. Варк видел, как воины срезают стрелы со щитов, помогают товарищам очищать и перевязывать раны. Одна из заклятых упала и уже не могла подняться. Из ее глаза торчала стрела. Дружинники были заняты тем же, ухаживая за ранеными. Их из заклятых разделял ряд синих щитов логура. Варк подошел к своему брошенному щиту и копью, которые все еще лежали на земле, и поднял их. Прислонив щит к стене, он увидел на чёрной краске прорезь, след удара саблей. С досадой посмотрел на кожаный чехол, всё ещё остававшийся на лезвие копья. «Я идиот!» «Ты идиот!» — раздался голос позади него, и он, повернувшись, увидел Рёкию. Она отламывала древки стрел, застрявших в щите, а затем вытаскивала железные наконечники через внутреннюю сторону. Ты напал на дружинника из кидана с чехлом на лезвии. «Да», — пробурчал Варк. Свик рассмеялся. «И твой шлем все еще висит у тебя на поясе», — добавила Рёкия. Свик снова расхохотался. «Неразумный», — пробормотала Рёкия, качая головой. «И все же он жив, а его враг идет по дороге душ». Прозвучал другой голос. Варг повернулся и увидел Сулича, человека, из-за которого произошел весь этот бой. Его щит был перекинут через спину, а сабля висела в ножнах у бедра. Он подошел к мертвому дружиннику, присел на корточки отстегнул шлем воина и поднял его. Увидев лицо, щелкнул языком. Мертвец был молод, моложе Варга. Его черные усы были перехвачены с серебряными кольцами. Сулич положил шлем на землю и перевернул труп. Приложил ладонь к ране в боку, к тому месту, где кинжал варга вошел в тело. Сулич осмотрел пластину доспеха, пробежал пальцами по кожаным шнурам, стягивающим ламелляр, заглянул в щель, через которую проскочило лезвие. «Хорошей тебе дороги, брат мой!» Пробормотал он, положив ладонь на глаза мертвеца. Затем поднял шлем и встал. «Теперь это твое», — сказал Сулич и протянул шлем в варгу. Тот моргнул и покачал головой. Эта мысль была для него отвратительна. «Я не ворон, чтобы красть у мертвых», — сказал он. Лицо Сулича исказилось. «Не оскорбляй свою победу», — сказал он. Это трофей после битвы, и он был готов к этому. Сулич посмотрел вниз на мертвого воина. Да, он мертв, но все люди умирают. Скот умирает, все, что дышит, когда-нибудь погибнет. Он хорошо сражался и поэтому умер хорошо. Все, что живет в веках, это наша боевая слава, и этот... Он потряс шлемом перед Варгом. «Этот шлем расскажет твою историю. Что в тот самый день Варг неразумный победил могучего дружинника Искидана». Его рот дернулся в улыбке. Даже несмотря на то, что его копье все еще было в чехле, а шлем висел на поясе, а не красовался на голове. «Это звучит как сага, которую можно петь, собравшись у очага». «Не так ли?» Вокруг них раздался смех. Несколько воинов крикнули, выражая согласие со словами Сулича. А Варк просто продолжал смотреть на него. «Он прав», — сказал Свик. «Оглянись вокруг». Варк огляделся и увидел, что заклятые снимают с павших дружинников их боевое снаряжение. А та из заклятых, что умерла со стрелой в глазу, была раздета воином Яромира. Ее товарищи стояли в стороне и позволяли этому происходить. «Это путь воина», — сказал Свик. «Да», — хмыкнула Рёкия, — «как еще заслужить боевую славу?» «И это прекрасное военное снаряжение», — сказал Сулич. «Этот ламеллярный доспех — великая награда». «Значит, она твоя», — отозвался Варк. Лицо Сулича тут же изменилось. Его доброе настроение и улыбка испарились, сменившись хмурым недоумением. Он положил шлем на землю и отошел. «Что случилось?» — спросил Варг. «Ты оскорбил его», — сказал Свик, пожав плечами. «Ни один воин не будет собирать трофеи с чужого убитого. Это воровство. Это не про честь». Свик постучал костяшками пальцев по голове Варга. Асулич благороднее, чем большинство воинов». «Слишком многому приходится учиться», — пробормотал Варк. «Никто не просил тебя выходить на бой с Эйнером-полутроллем», — сказал Свик. «Новый мир, в который ты вошел, ты сам его выбрал. И лучше бы тебе научиться жить в нем. Давай я помогу». Он присел на корточки рядом с мертвым дружинником, и начал расстегивать его ламелляр. Затем поднял глаза на Варга. «Давай помогай! Я же не твой трелл!» Варг присел и помог Свику раздеть воина. Снял с него пояс, на котором висел нож с длинной рукоятью и ножны для сабли. Сам клинок лежал на земле, и Варг его подобрал. Также он обнаружил чехол для лука и сам изогнутый лук. Колчан стрел с серыми перьями. а затем они перешли к ламелляру. Пластинчатый доспех был тяжелым и имел дополнительные панели для защиты ног, плеч и рук. Под ним воин носил толстый поддоспешник из стеганой шерсти, но Варк оставил его на теле дружинника. «Как вы носите все это снаряжение?» — спросил Варк, когда трофеи были сложены в кучу, рядом с его щитом и пеньковым мешком, в котором хранилось все, что он купил на рынке ранее. «На себе», — сказал Свик, пожав плечами. «Так удобнее. Или храним в морском сундуке». в «Морском сундуке?» — удивился Варк. «Клянусь мертвыми богами!» — воскликнул Свик. «Неужели ты ничего не знаешь? Сундук, на который ты сядешь, чтобы грести, когда окажешься на морском волке!» «О!» — только и ответил Варк. Какой-то звук привлек их внимание. Из лабиринта городских улиц показался Глорнер и направился к ним, сердито глядя из-под бровей. Трое других шли рядом с ним. Один из них был светловолосый мужчина с посохом, который был рядом с сыном Хелки. «Скальк» — так называл его свик. «Скальд Хелки» и ее «Гальдурман». Двое других... Мужчина и женщина были воинами в кольчугах. «Приготовьтесь к отплытию!» — крикнул Глорнер, дойдя до них, и зашагал вперед мимо Варга и остальных, а заклятые кровью стали подниматься и отправляться следом за ним. Воины Ярла Логура оттеснили дружину от причала, ведущего к Драккару заклятых кровью, и Глорнер прошагал по деревянным доскам вниз к морскому волку. Ни на мгновение не задержавшись, он перепрыгнул через леер на палубу и начал выкрикивать приказы. Варк постарался собрать в охапку всё своё снаряжение, пристегнул шлем с конским волосом к поясу, перекинул щит через спину, ламеллярные и оружейный пояс мёртвого дружинника через одно плечо, пеньковый мешок с вещами через другое, Копье неуклюже зажал в кулаке и отправился вслед за остальными. Свик шел рядом с ним, улыбаясь. Они добрались до морского волка, и Свик проворно перешагнул через борт, повернулся и подождал, пока варк тоже окажется на палубе. Обычно он хорошо держал равновесие и проворно двигался, но сейчас груда вещей, которые весила больше, чем он сам, вовсе не помогала делу. Ему с трудом удалось вскарабкаться на борт, не поскользнувшись и не упав, а корабль то поднимался, то опускался на пологих волнах. Драккар быстро наполнялся. Мачту подняли и поставили на место, но суконный парус все еще был спущен. Эйнар огромным молотом забил на место мачтовый замок. Волкодавы Эдель нашли моток веревки и свернулись на ней калачиками. «Твой морской сундук», — с шутливым поклоном сказал Свик, проводив Варга по палубе к его месту и указывая на сундук между двумя деревянными ребрами Драккара. Со вздохом облегчения Варг сбросил пеньковый мешок и стряхнул ламелляр на деревянный настил. Затем потянул засов и открыл морской сундук. Тот был большой и пустой, поэтому Варк быстро уложил в него всё своё снаряжение и закрыл его снова. «Щит оставь здесь», — сказал Свик, снимая свой со спины и вставляя его в стойку, приколоченную вдоль леера. Варк тоже взял свой щит и тщательно устроил его на нужное место. «Поменяй копьё на весло», — продолжил Свик, указывая на стойку с веслами. Варк взял весло, Сел на свой морской сундук, повернул заглушку, закрывающую отверстие для весла, и высунул его наружу. — Теперь устраивайся поудобнее. Твоя задница и этот сундук скоро станут лучшими друзьями. Свик улыбнулся, нагнувшись над крышкой своего собственного, прямо напротив Варга. Потом нахмурился. — Ты грести-то умеешь? — Да, — хмыкнул Варг. Он раньше греб на маленьких рыбацких лодках, переплывая озеро, которое граничилось с фермой Колскега, и перевозил грузы по реке, но в море никогда. Многие из заклятых кровью уже сидели с веслами наготове. Глорнер подошел к носу корабля, рядом с ним шла Вол, а за ними с Калькой двое воинов Хелки. Затем Глорнер остановился и повернулся лицом ко всем. «Заклятые кровью, у нас есть работа. У королевы Хелки проблема на севере королевства. Проблема, которая пожирает ее народ. Мы отыщем ее, чтобы это ни было, и убьем». Воины зааплодировали. Варк почувствовал ледяную струйку страха, ползущую по венам, и волнение. Глорнер посмотрел на Скалька и двух других воинов. «Найдите весла. Вам придется поработать, раз уж вы собираетесь нагрузить с собой мой корабль». Затем он повернулся и пропустил вол в носовую часть. Она встала на место Глорнера и оперлась рукой о борт, а Хевдинг пошел обратно по палубе к рулевому веслу на корме. Канаты отвязали от причальных столбов, Свернули кольцами и аккуратно уложили. А Эйнар и несколько других воинов взяли весла и оттолкнули Драккар от причала. «Весла!» — гаркнул Эйнар, и шестьдесят вёсел зависли над ледяными волнами фьорда. «Гриби!» — крикнул он, и Варк погрузил весло в воду с едва слышным всплеском и потянул на себя следя за ритмом движений свика перед собой. Он нагибался и тянул, нагибался и тянул, и драккар удалялся от причала и гавани лиги. Сначала медленно, но скорость его постепенно нарастала. Поросшие соснами вершины вздымались над ними. Далекие водопады виднелись сквозь стволы деревьев, как падающие слезы. а морской волк рассекал воды фьорда. Глорнер вел его на юго-запад. От носа судна расходилась белая пенная рябь, и кто-то начал петь. Это было спокойное, ритмичное сказание о падении богов, и Варк через некоторое время осознал, что подпевает. «Не могу поверить, что я здесь, на Драккаре, «Один из заклятых, и плыву навстречу приключениям и боевой славе». Знакомое семя вины расцвело внутри него, но оно не смогло победить трепет возбуждения и дрожь в его животе. Варк греб, и улыбка расплывалась по его лицу. Ведь он шел по пути китов с заклятыми кровью.